А в реальности нет комрада Готфрида. Есть агент Нибелунг и почти десять лет фактически на нелегально. Как оно было, не с кем вспомнить, не с кем залить огненную память литром шнапса. И дома нет, возвращаться некуда. Но все будет. Надбавки отбавки к окладу накопились такие, что и представить страшно. Тратить-то все эти годы не приходилось. Он бы и рад, да некуда и незачем. Контора платит за все. Да и 40 летний возраст — самый расцвет для мужчины. Свой дом где-нибудь под Мюнхеном. штольц глупая, миловидная блондинка, обязательно глупая. И пяток детей, чтобы не скучать. И ничего не подозревающие соседи — которые никогда не поверит что отставной полковник, этот невысокий сухопар и тихоня, живые ворота в Вальхаллу, машина смерти, способная упокоить весь квартал сотни способов. Хороший план. Вот ты дожил, подумал он, уже строишь планы на будущее. А ведь еще недавно не было никакого будущего. Крепость жила обычной жизнью крепости, помноженной на специфику глубокого, но очень глубокого внеземелья. Боевая готовность без всяких дураков, плюс крайне какое-то нарочито трапперское разгильдяйство будет равно орбитальной крепости Амазонии. Все-таки Небелунг имел военное воспитание, хотя и со скидкой на последние 10 лет за границами устава. Резали глаз воинфлотцы, одетые как попало. Офицеры, которым никто не козырял при встрече, беспорядок на палубе. Когда он наткнулся на разобранную флугерную пушку неизвестной модели прямо в ангаре, притулевшуюся в переборочной тени и давно забытую, он только вздохнул. Ничего не попишешь. Латинская Америка, как она есть. У них тут не и сиеста бывает. Не успел подумать, как за недалеким шпангоутом заиграла музыка. Молодой парень и высокая фигуристая девица сплелись в яростном аргентинском танго. Прямо под обтекателем боевого флугера, возле транспортно-заряжающей машины. На парне был серый комбинезон палубного техника. А девица красовалась в голубой повседневке с нашивками пилота-истребителя. Капитан-лейтенант автоматически подметил Готфрид. Командирская дрелья не иначе. Танцует с палубным матросом. Не жизнь, а сказка. Да, похоже, сиеста тут и не прекращалась. Или прекращалась только на время боевых вылетов. Хотя победные реляции пели в эфир, что с пиратством в тремезе покончено. То есть отныне да здравствует вечная сиеста. Кстати, о сиесте. Который час? Чего это они расплясались? В нижнем углу на назабрали шлема, высветились цифры. 14.00. Время местное. Однако обеденное время. И где носит комрада Веста и господина полковника? То есть понятно, что шеф ушел на встречу с комендантом станции договариваться насчет деталей по использованию Кассиопей Е. Как-никак они реквизировали все три летающие глаза. Когда вернут? Что можно? Чего лучше не делать? Сплошь важные вопросы. С господином Пуэбло ушел старший пилот, тот самый Дуболом, лейтенант технической разведки и Вест под видом его зама. Оперативное хранение ценного кадра полковника пуэбла который был, по всей видимости, ну очень ценный, раз к нему приставили сразу двух агентов спецгруппы. Тем не менее, два часа прошло. Пора бы и назад. Небелонг собрался было вызвать Веста, но в дальнем торце поднялась дверь и послышались голоса знакомый голоса коллег по миссии. Значит так, вещал полковник кому-то за рядом истребителей невидимому. Сеньор комендант настаивает, чтобы нас сопровождали шесть истребителей. По два на Кассиопею. Ладно, не помешает. Далее. в подфлюзележные оружейный отсек Кассиопееве принимает по четыре ракеты «Мартель». Тоже в общем и целом разумно. «Машины не перегрузим!» Небелунг понял, что полковник общается со старшим пилотом. «Это вам виднее. Но вряд ли, учитывая, сколько штатных блоков мы демонтировали, наше оборудование гораздо легче». Процессия появилась из-за флугеров, миновала шпангоут, возле которого тангерос уже подходили к стадии оргазма, поддерживаемые аплодисментами однополчан возле коссяопей сеньор пуэбла оглядел техническую суету и обратил начальственный глаз на лейтенанта теперь вы доложите готовность нашего оборудования только умоляю не надо орать в ухо разрешите доложить Э-э-э, промычал обескураженный офицер вспоминая неуставную манеру речи и не вспомнил почти все готово Прогноз по окончанию работ 60-65 минут. Отлично. Значит, в 16.00 по местному времени можем стартовать. Пока еще заправщики отвалят. Напоминаю, лейтенант, как только оборудование встанет на борт, вы лично активируете блоки самоуничтожения. Аппаратура секретная. Протокол вы знаете не хуже меня. Да, вот еще что. Сейчас местный персонал должен подкатить мартелей, так что не удивляйтесь. Последняя фраза обращена в адрес Веста, который стоял чуть позади, лениво помахивая снятым шлемом. Портрета пупевшего от службы воина. Потом полковник поймал зрачками Нибелунга. Мол, все понимаю, и ты не беспокойся. Амазония. Вызывает борт 720, как слышите? Хинета 720, слышу вас чисто. Прошу посадочный коридор. Принадлежность, имя, цель визита. Эрмандаде, приписка на Тьера Фуэго. Везу капитана Деталеда. Ого! Даю коридор. Следуйте пятым коридором по телекоду. А че, ты что ли? Зачем вас принесло? — Здорово, Рауль. Капитан привез ящик коньяку и поздравление с Днем Ангела, вашему коменданту, от нашего коменданта. — Ящик коньяку? Хорошо живут. — Так это, опоздал слегка ваш комендант? На месяц. — А, говорит, лучше поздно, чем никогда. — Точно. — Лады, заруливай. Пока начальство расшаркивается, может, заглянешь в диспетчерскую? Вот такой диалог сопровождал юрки флугер Хинетте примерно за честь до прибытия в крепость группы разведчиков. Хинетте, малоэтражное дитя конструкторов Дитерхази и Родригес, задумывался как сверхлегкий десантный транспорт, этакий облегченный во всех отношениях аналог русского гусара. Кому он такой нужен? Этот вопрос на стадии проекта не прозвучал, и флугер в результате завернули. Неинтересно, когда машина может принять всего половину взвода. Военным он оказался без надобности. В гражданском обороте Хинетто тоже сначала не прижился, как и большинство конверсионной техники. Он был нелепо мощен, избыточно быстр и весьма прожорлив. Да и стоил каких-то совершенно неразумных денег. И быть бы машине, хорошей во всех отношениях, списанной за ненадобностью. Но вышеперечисленные нелепости вдруг показались весьма привлекательными людям и организациям с мешком лишних терой заниженной самооценкой. Короче говоря, Хинеттос стал популярным в узких кругах космическим лимузином. Огромный, могучий, быстрый и очень дорогой. То, что надо, короче говоря. Для метания понтов по орбите и запуска звездной пыли в глаза лучше не придумаешь. Вот и теперь, когда капитану де Толедо потребовалось прибыть на Амазонию, он решил не таиться, а применить обратную маскировку с максимальным уровнем шума и помпы. Для этих целей радикально черный в серебряных молниях Хинета подходил идеально. Сработало на все 100 Ни диспетчер, ни дежурный офицер, ни караульные не задались простым вопросом. А какого дьявола принесли черти лично начальника контрразведки Ермандады, фактического замкоменданта сектора? Все глазели, как посадочный транспортер, втягивает в крепость 500 тысяч терра, отлитые в роскошь нарочито аэродинамических обводов и грезили о красивой жизни. Насчет ящика коньяка на именины с опозданием в месяц. Деталедо тоже не побоялся переборщить, потому что врать надо чудовищно, нагло и нелепо. Тогда поверит. Он знал, что сеньор-комендант любит ром, но Санта-Мария-де-Гвадилупа кладовой приличного рома не сыскалась. Пришлось ограбить шевские запасы коньяку. Получив приказ на проведение аутодафе, капитан принял содействие. Рабочие моменты его совершенно не смущали. Все было продумано и толково распланировано заранее про запас. Более того, не было сомнений и в месте акций. Крепость Амазония. Во-первых, учинять такое на вверенной территории неразумно, особенно после угона секретного флугера. Во-вторых, Амазония это войнфлот то есть к Армандаде вопросов не возникнет. В-третьих, шеф ясно сказал «Задействуй Иисуса. Но что-то грызло капитана, смущало, нервировало. Не возникли бы вопросы к службе и персонально к нему безотносительно места акций. А когда он внимательно посмотрел, против кого придется работать, ему стало не просто беспокойно, стало ему страшно. Полковник ГРУ ВКС не впечатлил, а вот двое других — один невысокий, худой, соломиноволосый, второй чуть покрупнее и пополнее чернявый. Обличие, конечно, липовое, но на дне глаз блестели одинаковые льдинки, заметные только очень подготовленному человеку, каким и был капитан Деталеда. Скорценье. Все понятно. Но ничего не поделаешь. Придется работать. В конце концов, у него преимущество. Он на своей территории. Есть несколько заготовок. Наверное, ни один боец героического гарнизона Амазонии не смог бы объяснить, ради какой причины курилку технического уровня на авианесущем модуле назвали Колумбий. Любой искушенный повидавший сразу возразит. Все курилки техников на тяжелых вымпелах ВКС ЮАД назывались так. А почему? У меня есть одна идея, но она не безупречна. Дело в том, что такого рода помещения условно-мирного назначения на боевых кораблях ЮАД отделываются фирмой «Калтран». Так что во время сдачи судна в эксплуатацию или в ремонте Переборки обычно затянуты пленкой с логотипом Коу-Коу-Коу. Ну а дальше понятно. Быстрая мысль южноамериканское туземство достроила навязчивое сокращение до полной, наиболее привычной формы. Как всякая традиция, это давно переместилось в область соматических реакций. То есть никто вдруг и случайно не станет обсуждать, с какой такой радости наша курилка столь нелепо прозвана. Все сии обстоятельства выглядят невинно по-домашнему, как положено бытоописательной стороне жизни. Но их умудрились использовать для крайне мрачных нужд. На Колумбии сидело человек пять, а может и шесть, ныне этого не выяснить. Все увлеченно дымили и Один предавался пассивному вдыханию отравы. Накурено было крепко. Старый кондиционер, сражение за свежесть явно проигрывал. И аромат весенней долины маринеров, Марс, Солнечная система, степной разнотравье, близкое море, много кислорода, который должен был царить в помещении по воле аппаратуры, здесь вовсе не царил разговоры не отличались от точно таких же в разнообразных курилках за 500 лет до этого а как сыграли наши а что он а она шефтто ваш какой прости господи мудозвон ну ничего себе 50 трагедия поверить не могу а ведь еще в позапрошлом году ну и дурень надо было ее послать я бы точно послал А шеф все равно мудозвон. Общение типичное, неинформативное, но необходимое для снятия трудового стресса и перезагрузки мозгов. Конкретно эти мозги нуждались перезагрузки с витальной необходимостью. В курилке собрались инженеры-оружейники, секция боепитания. Очень важные словом мозги. Когда отворилась дверь, никто поначалу не обратил на это внимания. Народ сидел на банках, оперевшись спинами на долину маринеров. Трехмерная панорама по переборке. Новоприбывшего одарили парой взглядов, да убавили громкость. Вошел чужой человек в черном комбинезоне Эрмандады, гость Сьера Фуэга. Смежники и коллеги по силовому воздействию бывали в крепости часто, обычное дело. Поэтому гостю без вопросов поднесли огоньку и забыли про него. Пусть покурит человек. Да и не велика птица. Какой-то пилот, судя по нашивкам. «Прошу прощения, амиго», — прошептал пришелец, дотронувшись до рукава одного из курильщиков. «Не подскажешь, кто здесь инженер, Хисус Квартерон?» «Мне сказали, что он ушел на Колумбию, а Колумбия это вроде здесь». «Ну, я квартирон Курильщик повернулся к новенькому. «Чем могу?» «Очень хорошо. Удачно я вас нашел». Пилот от чего-то стал говорить медленно, с расстановкой и почти без интонаций. «Вы не могли бы проконсультировать меня насчет программирования ракетных детонаторов «Шарль»? «Французская техника. Я слабо разбираюсь» а вы, как говорят, специалист. Инженер-квартерон полностью развернулся в сторону собеседника, стряхнул пепел в бумажный кулек. До урны было далековато. Он хотел просто и доходчиво разъяснить странному парню, что есть bios прошитый в электронику, который только и можно там программировать, но в котором лучше вообще не рыться, так как есть операционная система, Оно управляется бортовым парсером, а для пилотских нужд больше и не надо. Стандартный набор команд. Но он с удивлением понял, что губы произносят нечто совсем иное. Да, хорошо, конечно. Вслед за удивлением пришел испуг. То есть пока еще не испуг, а нечто сырое и холодное в диафрагме. Тело и, что хуже всего, язык не слушались. Последнее, что он слышал, были слова, все такие же медленные, падающие крупным тяжелым градом. Их хотелось слушать. Их надо было слушать. Это было важно, важнее всего на свете. Прекрасно. А тогда, быть может, вы знаете, откуда такое забавное обыкновение называть курилку Колумбия? И от чего так называются только курилки техслужб? Больше он не слышал и не видел ничего. не Ни совершенно школьного, но очень смешного анекдота про то, как Данка Липич, Паскалин, Ютон играли в прятки. не фразы «я пойду проконсультирую коллег», которую сказал он сам, ничего. Вслед за черным пилотом встало и ушло существо, которое лишь выглядело в точности как инженер Хисус Квартерон. Сеньор Квартирон попал на флот в 2621 году. Уроженец планеты Лючия, 30 лет, закончил ракетно-артиллерийскую академию имени Вернера фон Брауна, Манхейм, субдиректория Германии, факультет боеприпасов, специальность монтаж и программирования боевых частей. Отличный специалист, обеспеченное будущее, интересная работа. Поразмыслив, на военную службу не пошел, оставаясь вольно-наемным сотрудником. Социальных преимуществ не так много, зато свобода, сам себе голова и так далее. Да и с презренным металлом вышло куда как чудно. К 28 он изрядно помотался по нашему ломтю галактики и накопил такой опыт, что разрядность зашкаливала а его самого без звука принимали на любую работу с любым окладом. Предложений было столько, что Иисус мог позволить себе разные капризы, которые так любят кадровики.